Глава 3. Широкий бульвар под названием Восходящая дорога пересекал барак Варр от порта до задней стены этого огромного портового города в пещере. Там, основавшие его гномы строили жилища в своей манере. Каждый клан вырубал в скале залы, над воротами которых красовался его герб. Бульвар выходил за заднюю стену города и шёл дальше в гору. Он был прямой и широкий, вплоть до мощной гномьей крепости, построенной, чтобы защищать подходы с суши. На этом-то бульваре три дня спустя принц Каракхирна Хамнир Ранулфсон собрал свою армию гномов-беженцев. В ней набралось 500 с лишним грозных воинов из десятка разных кланов, не считая кузнецов, врачей и крепких женщин, гномов, управляющих повозками с едой и заведующих лагерной утварью и припасами. Все они направлялись в человеческий Роденхеймский замок рядом с Каракхирном, где, по словам Торгига, укрылись гномы, уцелевшие после нападения орков. Этот замок тоже первоначально был взят зеленокожими, убившими барона Роденхейма и всех его приближенных. Но захватчики скоро оставили его, занявшись грабежом селений, и гномы смогли снова занять укрепление. Во главе колонны Хамнера горда Риэли Знамена. Его отряд оказался хорошо оснащен доспехами, щитами, топорами, арбалетами, ружьями и пушками, а также обеспечен продовольствием и фуражом, так как снаряжать его помогал весь барак Вар. Феликс полагал, что это объяснялось как желанием жителей портового города, чтобы воины Хамнера победили и отвоевали Каракхирн у орков, так и тем обстоятельствам, что когда отряд уйдёт, у них станет на 600 трутов меньше. В этой большой колонии Феликс был единственным человеком. Всё общее я освободительной армии её назвать было нельзя. Гномы собирались отвоевывать только Каракхирн, а в такие твердыни людей они не очень-то приглашали даже в самом отчаянном положении. Феликс ввёл с собой только потому, что он пользовался особым статусом друга гномов и запоминателя Готрика. Ну вот и теперь они с истребителем стояли во главе колонны и ждали, пока выстроятся все. Порядок марша послужил темой жаркого спора. Каждый клан желал идти впереди, ссылаясь на ту или иную древнюю привилегию или старинный прецедент. Таны окружили Хамнера со всех сторон, а он старался не потерять выдержку и рассудить их споры. Хамнер с головы до пят облачился в блестящие доспехи из Грамрила, которые чуть-чуть жали ему в пояснице. Поверх брони он накинул темно-зеленый сюрко с вышитым гербом каракхирна, рогом над каменными воротами. На закинутом за спину щите красовался такой же герб, по голову гнома венчал искусно сделанный крылатый шлем, не скрывший его распухшего сломанного носа и черных глаз с покрасневшими белками. Готрик, не твёрдо стоящий на ногах рядом с Феликсом, опирался на топор и стонал. Согласно первоначальному замыслу, он 3 последних дня не показывал носа из их грязной комнатушки, напиваясь до полусмерти, в тени многие часы, что был в сознании, и тем не менее именно он, благодаря присущей гномам странной способности чувствовать время на земле и под землёй днём и ночью, разбудил Феликса 2 часа тому назад и сказал, что пора собираться. Теперь же Готраку нечем было заняться, только ждать, а потом маршировать, и на нём начали сказываться последствия вчерашней пьянки. Пожалуйста, не надо так громко дышать, прохрипел он. Могу совсем перестать, если хочешь, огрызнулся Феликс, тоже воздавший накануне пиву должные. Да, пожалуйста, простонал Готрак, сжав пальцами виски. И не ори. Наконец, после ещё часа споров и перестроений, прозвучала команда выступать, и армия гномов двинулась в путь. Колонну сопровождал командир наземной крепости Отгин, каменная стена, крепкий седобородый ветеран, и с ним рота городской стражи Баракварра. 50 гномов в кольчугах и серо-голубых сюрко. На ходу Отгин описал сложившееся положение. Грязные граби осадили нашу крепость, но не очень хотят идти на приступ. В основном они пожирают все, что можно есть в радиусе 50 лик, не забывая истреблять пытающиеся прорваться к нам торговые караваны. Когда им становится скучно, они лезут на стены, а мы их оттуда сбрасываем. Обычно они просто швыряют камнями или пуляют гоблинами, которых им не жалко. — Почему бы вам не сделать вылазку и не перебить их? — спросил марширующий рядом с Хамнером Торгик. Отген и Хамнер переглянулись и улыбнулись. «Хорошая мысль, парень», — ответил Отгин. «Но дело в том, что орков и гоблинов довольно много, и нашим что-то не хочется вылезать из-под защиты надежных стен». «Но ведь им нечего есть», — настаивал Торгик. «Это точно. Но мне кажется, что оркам и гоблинам тоже скоро станет нечего есть», — ответил Отгин. «Достаточно подождать, пока они перережут весь скот и ограбят все города на расстоянии дня пути». Тогда их терпение уступит место голоду, и они уйдут. Так бывало и раньше. А что, если вы умрете от голода раньше них? Дело в том, что орки не очень умеют экономить провизию», — усмехнулся Отгин. «Да наши воины могут жаловаться на голод и недостаток пива, но продержаться месяц-другой на черством хлебе и колодезной воде». С этими словами Отгин повернулся к Хамнеру и сказал. «Знаете, принц Хамнер, как мы вас отправим?» Если мы вы выйдите из главных ворот, на вас сразу набросятся все орки. Но сзади у нас есть ещё одни тайные ворота для вылазок. Сначала нужно идти по туннелю под землёй, который выходит наверх в одном старом амбаре. Зеленокожие его поломали, усмехнулся Отгин. И сожгли крышу, но так и не догадались посмотреть, что внутри. И они не заметят, что мы выходим, спросил Готрок. Ведь тут 600 воинов. Доля этого тут наши парни. Альбиус Нил Отгин, указав большим пальцем за спину на отряд баракварских стражников, "Они-то и выйдут из главных ворот. Зеленокожие бросятся на них и увязнут в драке, а вы тем временем проскользнёте по тайному тоннелю". Хамнер моргнул, оглядел гномов-стражников и сказал: "Они собираются пожертвовать собой ради нас? Это нечто большее, чем мы желали. Не волнуйтесь, никакого самопожертвования не будет. Все эти стражники Так вот этот короткобородый, сказал Отгин кивая на Торгига. Они давно рвутся сразиться с зеленокожими с самого начала осады. Кроме того, мы отзовём их, как только вы уйдёте. Дальше главных ворот ни один из них не пойдёт. И всё равно, настаивал Хамнер. Из-за нас они подвергнутся опасности, и я благодарю их за это. Все к нам и в бараквари хотят, чтобы вы отвоевали Карахирн, принц Хамнер сказал Отгин. «Каракхирн — ключ к черным горам и защищает скверноземелье! Без него нам не прожить!» Когда колонна Хамнера дошла до верха восходящей дороги, большие гранитные ворота распахнулись, впустив гномов в обширный главный двор Казат Варра, грозной гномьей крепости с толстыми стенами и большими башнями по углам. Феликс огляделся, недоумевая. Он думал, что вход в подземный туннель, как всегда, будет высечен в скале, но ничего подобного. Он находился в приземистом каменном строении с узкими бойницами, стоявшим там, где в обычном замке был бы донжон. В крепости царила тишина. На стенах замерли гномьи арбалетчики в серо-голубых сюрко, а на башнях стояли пушки. Никто и ухом не повёл, когда в отдалении раздался хлопок и через стену перелетел предмет странной формы. Это был тощий гоблин в остроконечном шлеме и с привязанными к плечам плохо сделанными кожаными крыльями. Завизжав, он шлёпнулся на каменные плиты в 30 футах от хамнера и сломал себе шею. Его тело лопнуло. Чёрные брызги крови разлетелись во все стороны. "Дурачья", сказал Готрак. Феликс, моргнув, уставился на него. "Но ведь на корабле ты сам поступил так же. Я не разбился". Пока стражники из бараквара шли к главным воротам, Отгин провёл хамнера и его гномов к задней стороне форта. Там Отгин отпер, обитые железом ворота. За ними оказался спуск в туннель под крепостными стенами. «Постойте здесь, пока стражники не ввяжутся в драку и не дадут сигнал», — сказал Отгин. «Тогда спускайтесь прямо в туннель. Из туннеля вы выйдете в амбар. Там следуйте прямо. Примерно через сто ярдов будет старая ограда пастбища с воротами. За ними орки вас уже не увидят». Готрек сплюнул и с отвращением скривился, а Феликс усмехнулся. Прятаться от врага было не в духе готрока, даже в качестве тактической уловки. После короткой паузы загремели цепи и заскрижетали зубчатые колёса. Огромные створки главных ворот раскрылись, решётка перед ними поднялась. С яростным криком стражники из барак Варра двинулись в ворота, сверкая на утреннем солнце шлемами и топорами. За стенами тоже раздались яростные крики, которые по минутно усиливались и становились всё страшнее. Варки клюнули overlinemetal torgik кусая губы всем своим видом молодой гном показывал, что очень хочет быть у главных ворот, а не здесь. Раздался характерный стук топоров по щитам. Торгик засверкал глазами, а остальные гномы стали беспокойно переменаться, схватились за оружие и забарматали. Готрак застонал и взялся за виски. "Они что, не могут сражаться потише?" прохрипел он. Вместо этого звуки битвы усилились. В проёме главных ворот Феликс увидел сверкающую сталь, тела убитых, мельтешение серого и зелёного. Наконец замелькала красная, там махали знаменем. "Ну", сказал Отгин. "На стражников бросилось всё полчище орков. Идите". Хамнер салютовал Отгину, прижав кулак к сердцу. "Благодарю тебя, Отгин, каменная стена. Карагхир не забудет этого". Отгин салютовал Хамнеру в ответ и усмехнулся. «Вспомните об этом, принц, когда в следующий раз будете менять вашу оружейную сталь на наш морской жемчуг!» Хамнер дал сигнал выступать и стал спускаться в туннель. Ход оказался гораздо уже восходящей дороги. По нему в ряд могли маршировать только четыре гнома. Меньше чем через двести шагов туннель стал подниматься и уперся в глухую стену. Хамнер повелел остановиться, а Торгик подошел к рычагу в левой стене. «Внимание!» — прокричал Хамнер. Гномы подняли топоры и молоты, арбалетчики зарядили арбалеты. Готрек отхлебнул из фляжки, а Феликс нервно нащупал рукоять меча. «Открывай — Открывай! — рявкнул Хамнер. Торгик дернул за рычаг. Скрипя по тайными зубчатыми колесами, сплошная стена разошлась и показался свет яркого утреннего солнца. Хамнер воздел топор и прокричал. — Вперед, сыны грунгни! Выступаем! Колонна начала подниматься из туннеля. Впереди шел Хаммер, за ним следовали Готрик, Феликс и Торгиг с кадреном. Туннель выходил в полуразрушенный амбар без крыши. От его стен остались только груды камней. Повсюду валялись скелеты овец и коров с остатками гнилого мяса. Выйдя из амбара, гномы пошли прямо к воротам пастбище. Феликс обернулся и посмотрел на оставшийся справа лагерь орков огромное скопление шатров из шкур, полуразрушенные строения. импровизированные загоны для кабанов и, конечно, отходы, распространяющиеся во все стороны прямо до главных ворот гномьей крепости. Кровью и экскрементами на шатрах были грубо намалёваны ухмыляющиеся рожи. Над горами помоев жужжали мухи. Валялись обглоданные кости и человеческие трупы. Над самыми большими шатрами висели татэмы поселившихся там главарей. Среди этих помоев орки спешили к главным воротам крепости. Весь лагерь суетился. Воины-начальники и их помощники подгоняли разрозненные отряды к открытым воротам бранью, пинками и зуботычинами. Маленькие гоблины спускались с поводок зубастых четвероногих зверей, отдалённо похожих на мутировавших свиней. Над получищами рассверепевших зеленокожих развивались измазанные кровью боевые знамёна, украшенные отрубленными человеческими и гномьими головами. Справа от колонны гномов за тентами скопилась толпа. Орки были так близко, что Феликс увидел бы блеск их глаз, посмотри они в его сторону. Между отрядом Хамнера и главными воротами простиралась большая часть крепости. Поэтому было не видно, как сражаются стражники из баракварра, но по звону стали Феликс понимал, что они всё ещё живы. "Нечестно", скрипнув зубами, прошептал Торгик. Феликс сокрушённо покачал головой. Но он ни за что не хотел бы оказаться на пути неудержимой зелёной лавины. ево вполне устраивала возможность незаметно выбраться через чёрный ход. Оглядевшись, он увидел, что охрана пастбища уже совсем рядом, но хвост колонны ещё не показался из туннеля в амбаре. Внезапно справа, совсем рядом, раздался злобный тонюсенький вопль. Все гномы посмотрели туда. Оказывается, их заметил гоблин, запирающий в загон своих равноправных зубастых тварей. Зеленокожий подскочил и помчался прочь, как заяц с вытаращенными глазами. Гном яро боледчик издали стрелять. Десяток стрел устремился за бегльцом, но поздно. Он завернул за шатёры и бросился к собравшимся там оркам истошно вереща. "Ну вот и всё", проворчал гном за спиной Феликса. "Славна!" воскликнул Торгик. Орки повернулись к гномам, они показывали пальцами и звали остальных. Войначальники орков стали выкрикивать новые приказы. Хамнер выругался и закричал: "Одва и шаг! Одва и шаг!" «Шевелитесь!» «Зачем бежишь, лавочник?» — спросил Готрок. «Не надо бояться доброй драки». «Я не собираюсь потерять тут половину воинов ради твоей доброй драки», — прорычал с искаженным лицом Хамнер. «Кто, по-твоему, потом будет освобождать Караг Хирн?» Готрок презрительно хмыкнул, но к облегчению Феликса побежал с остальными. Орки бросились в атаку. Повсюду среди полуразрушенных зданий возникали рослые зеленокожие. Они жаждали гномьей крови, а над их головами болтались как тряпочные куклы татэмы, сделанные из кожи и костей. Следом бежали гоблины, размахивающие длинными сверкающими ножами. Хамлер посмотрел на них, а потом на ограду пастбища. Мы не успеем добежать, пробормотал он. Не успеем. Тогда остановись и сражайся, покарает тебя Гремнир. прорычал Готрак. Торгиг нерешительно посмотрел на Хамнера. Какие будут приказания, принц? Приказания, переспросил Хамнер, словно не понимая смысла этого слова. Да, конечно, я. Он снова огляделся. Орки были близко, до них оставалось футов 50, и бежали они со всех ног. Горонг, не побери их всех! Арбалетчики направо, стреляйте! Стреляйте! Колонна направо! Нервно зарычал Хамнер. Арбалетчики выстрелили, примерно двадцать орков упали пронзенные, на второй залп времени не было. Зеленокожие уже подбежали и врезались в колонну справа, а гномы только-только начали разворачиваться к ним. Топоры столкнулись с тесаками так, что земля под ногами у Феликса задрожала. Зазубренный чугун прорубался сквозь блестящие гномьи кольчуги и прочные щиты, глубоко вгрызаясь в плоть. Сверкающие топоры разрубали непрочные кожаные доспехи зеленокожих, рассекая их тела и сокрушая кости. Готрек протолкался вперёд и принялся орудовать топором как молотильным цепом, отрубая толстые лапы и уродливые твердолобые головы врагов. Феликс вытащил драконий меч Карагул и присоединился к Готреку, стараясь не попасть под его огромный топор. Поэт воткнул клинок в пасть гоблина и увернулся от толстой как древесный ствол дубины, которой его пытался ударить орк с клыками, украшенными медными кольцами. Тут и там падали убитые гномы, но строй не дрогнул. Уцелевшие стоически принимали на щиты яростные удары и с мрачной решимостью разолили в ответ. Они не бросались в бой с безумной храбростью, просто непрерывно и неумолимо убивали орков одного за другим. Даже Хаммер не раскоился, словно в знахе топара привели его в чувство. Некоторые орки не выдержали неумолимого натиска гномов и побежали, преследуемые арбалетными болтами. Другие принялись изрыгать страшные проклятья, но тоже бросились на утёк вслед за ними. "Они дрогнули!" прокричал Хаммер, увернувшись от удара тесака и отрубив руку ударившего его тесаком орка. "Мы можем!" В этот момент со стороны шатров донёсся громогласный рёв. Пнув очередного гоблина в морду, Феликс посмотрел туда. К ним шагал невероятных размеров орочий ворсь, сопровождаемый толпой помощников чёрных орков. Он гневно рычал на отступающих, показывая пальцем на гномов. Не решаясь сердить его сильнее, орки неохотно повернулись к гномам. "Гнам его дача", проворчал Хамни, ударив очередного орка щитом. И испугались здоровяка, словно он сам горк, отметил Готрок. Он выглядел почти довольным. Орочий вождь с чёрными орками и остальной нечистью атаковал центр колонны гномов. В своём огромном тесаком он проделал кровавую прореху в рядах бронеломов. Его тесак, казалось, испускал зеленоватое свечение. Под его ударами отлетали отрубленные руки и ноги и падали искорёженные тела. Рядом с вождём бились и чёрные орки. Подободрённые зеленокожие снова начали насидать на гномов по всему фронту. Хамнер негромко выругался. Ты, кажется, хотел доброй драки, Гурниссон, прорычал он через плечо. Вот она, вся твоя. Готрик уже не было рядом. Он нёс всё вдоль струя, короче, ему вождю. Феликс с Торгигом и Кагреном спешили за ним. Посмотрим, как дерётся этот трус с иракезом, пробормотал Торгиг. Может, он неожиданно ударит Торка в нос. Кагрен усмехнулся, но ничего не сказал. Ворочий ворж был огромен. В два раза выше любого гнома и почти так же широк, как и высок. Его доспехи состояли из непонятных железных обрезков и трофейных стальных пластин. На плечах его висели гномьи нагрудники. Вокруг толстенной шеи болтались отрубленные человеческие головы, связанные волосами. Приблизившись, Готрик и Феликс услышали злобный визг и поняли, что это орёт жаждущий крови, светящийся зелёным тесак вождя. Руны на топоре Готрика тотчас вспыхнули красным. Вокруг вождя царила страшная неразбериха. Тут были рвущиеся в бой гномы, арбалетчики, выискивающие место, с которого можно прицелиться, размахивающие тесаками огромные чёрные орки, старающиеся выслужиться своей свирепостью. Вождь разрубил гнома пополам. Его тесак так легко разрезал облачённого в тяжёлую кольчугу противника, что её железо расплавилось и потекло. Готрик вскочил на гору гномих трупов и взмахнул топором, горящие руны которого оставили за собой шлейф красного света. Торг вскинул своё оружие. Они столкнулись в воздухе с ужасающим лязгом. Брызнул сноп искр. Тесак завизжал, как раненый демон, а разгневанный орк заревел и снова нанёс удар. Готрик отбил его и контратаковал. Топор и тесак с бешеной скоростью закружились в вихре железа и стали. Чёрные орки яростно вопя бросились вперёд. Феликс, Торгик и Кагрен выступили им навстречу, прикрывая Готра к из флангов. Феликс увернул от удара зазубренного топора в лапах одноглазого орка и воткнул меч под его здоровое веко. Врак взревел от ярости и боли, принялся вслепую бить во все стороны. Так он случайно зарубил соплеменника, и двоим зеленокожим пришлось убить его и швырнуть тело за спину. Эти орки полезли на Феликса, и он попятился. Парировать удары не имело смысла. Огромные топоры сломали бы меч и отрубили руку. Сражавшийся слева от Готрека Торгик щитом отбил дубину орка и рассек его колено. Враг рухнул на землю, как срубленное дерево. Тесак зацепил крылья на шлеме гнома и сорвал его с головы. Торгик блокировал еще один сокрушительный выпад, чуть не сбивший его с ног. В это время находящийся чуть сзади Кагрин бросился вперед и ударил в зеленый бок изящно украшенным топориком, А Торгик добил раненого. Готрек парировал еще один удар орочьего вождя, а потом повернул топор так, что он скользнул по рукояти тесака и обрубил орку пальцы. Они попадали на землю, как толстые черви, а вслед за ними полетел и тесак. Вождь взревел и стал беспомощно шарить кровавыми обрубками в поиске оружия. Истребитель вскочил к врагу на колени и разрубил большую голову до самой груди. Чёрный Горк и ошеломлённо уставились на гнома, стоящего над падающим мёртвым телом их командира. Двое их гномы успели зарубить ещё одного, пока они пришли в себя. Трое же уцелевших бросились на Готрика, каждый старался добраться до врага первым. Маестрибитель повёл вокруг себя топором, отгоняя их, и подобрал тесак убитого. В его руках оружие ожило и зашипело, испуская зелёное свечение, но Готрик не дрогнул. "Кто тут у вас следующий вошь?" крикнул он. «Чей это будет тесак?» С этими словами Готрек швырнул тесак за спины трех приближавшихся к нему черных. Оружие пролетело над головами, и орки повернулись и бросились к нему, отталкивая и отпихивая друг друга. Остальные вожаки кинулись к первым трем и вступили в схватку, игнорируя гномов. Гномы ринулись было в бой, но Готрек остановил их, подняв руку. «Нет!» — крикнул он. «Пусть себе дерутся!» Отряд отступил. «Пусть себе дерутся!» Теперь орки дрались друг с другом не на жизнь, а насмерть. Один вожак зарубил топором другого, остальные принялись звать на помощь. Зеленокожие бросили гномов и ринулись в драку за своих командиров. На глазах у Феликса ещё одному отрубили голову тесаком, но убийцу тут же закололи в спину. Готрак вытер топор о примятую траву. "Ну вот и всё", с удовлетворением констатировал он и снова прошествовал во главу колонны. Феликс пошёл за ним. Торгик недовольно посмотрел вслед Готрыку, поднял свой погнутый шлем и двинулся вслед за Кагрином. Кажется, победы истребителей его расстроила. Все новые и новые орки спешили подраться из-за тесака. Другие просто сцепились друг с другом. Готрик и Феликс подошли к Хаммеру, и гномы смогли спокойно двинуться дальше. Хаммер крякнул и нехотя сказал: "Я уж думал, ты как истинный истребитель станешь драться с ними со всеми разом, пока мы тут погибаем". "Я дал слово тебя защищать", ледяным тоном ответил Готрек. "А я клятв не нарушаю". Орки продолжили драться, а колонна гномов пошла своей дорогой. Глава